Из папки агентурные донесения его высоковлагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. Милостивый государь Виссарион Виссарионович, признаться, ваша записка, доставленная мне утром снарочным, изрядно меня фрапировала. Я уже знал об убийстве Гдлевского, потому что еще прежде вашего посыльного у меня побывал один из любовников, да нельзя сбудораженный этим невероятным известием. Ваша просьба оказать посильную помощь сыскной полиции поначалу вызвала во мне сильнейшее возмущение. Я счел, что вы совершенно утратили чувство меры и сводите меня до положения мелкого осведомителя схитровки. Однако немного успокоившись я взглянул на дело с иной стороны случилась истинная трагедия погиб большущий многообещавший талант возможно новый лермонтов или даже пушкин погиб восемнадцать лет не успев сделать сколько нибудь заметный вклад в отечественную словесность несколько ярких стихотворений войдут в антологии и сборники а более ничего от бедного юноша не останется какая бессмысленная И горькая утрата. Если бы Гдлевский наложил на себя руки, как намеревался, это была бы трагедия, но его убийство — это хуже, чем трагедия. Это национальный позор. Долг всякого патриота, дорожащего честью России, внести посильный вклад в прояснение этой постыдной истории. Да-да, я считаю себя истинным русским патриотом. Ведь известно, что именно из инородцев как вы и я, и выходят самые искренние, горячие патриоты. И я решил сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вашим коллегам из полиции. Я подверг анализу сведения, которые вы сообщаете об обстоятельствах преступления, и меня поразило следующее. Непонятно, зачем кому-то вообще понадобилось убивать человека, который и без того собирался через минуту или через час покончить с собой? А если уже с неких целей кто-то все же пошел на убийство, то почему не замаскировал преступление под добровольную смерть? Никому бы и в голову не пришло заподозрить злодеяние при наличии готового предсмертного стихотворения. Первое, что приходит в голову — случайное совпадение. В тот самый час, когда Гдлевский готовился к самоубийству, а вы пишете, что у него в ящике стола уже и заряженный пистолет был наготове? В окно влез грабитель и, ничего не зная о роковом намерении жильца, стукнул его по голове обрезком трубы. «Своего рода злая шутка судьбы. Вы сообщаете, что полиция именно эту версию считает наиболее вероятной и спрашиваете моего мнения?» «Не знаю, что я ответить. Думаю, вам будет небезынтересно узнать, как оценивают случившиеся члены кружка». Разумеется, история произвела на всех тяжелые впечатления, преобладающее чувство страх, причем самого мистического свойства. Перепуганы все ужасно, а случайно залезшим в окно грабитель никто даже не поминает. Общее мнение состоит в том, что Гдлевский своей бескрайней самонадеянностью прогневал богиню, и за это она разбила на куски его заносчивую голову. «Никто не смеет заманивать вечную невесту колтарю алтарю обманом», — так выразил эту мысль наш председатель. «Я, как вам известно, материалист, и в чертовщину верить отказываюсь. Уж скорее поверю в случайного грабителя. Только если это был грабитель, то зачем он имел при себе обрезок трубы? И потом вы пишете, что из квартиры ничего не взято. Разумеется, всему можно найти объяснение». Моруди, предположим, он захватил с собой на всякий случай, для устрашения, а ничего не похитил, потому что испугался содеянного и бежал. Что ж, и это возможно. Впрочем, я отлично понимаю, что моего мнения вы спросили более из вежливости, памятуя репримант по поводу цирлихов-манирлихов. На самом же деле вам нужны не гипотезы, а наблюдения. Что ж, извольте. Я... Очень внимательно следил сегодня за поведением всех соискателей. Не обнаружится ли чего-то подозрительного или странного. Скажу сразу, что подозрительного ничего не видел, но зато сделал одно поразительное открытие, которое вас наверняка заинтересует. В рулетку нынче не играли. Все говорили только о смерти гдлевского и о смысле этого события. Разумеется, царили возбуждение, и смятения, каждый старался перекричать другого, И нашему Дожу с трудом удавалось удерживать в руках штурвал этого потерявшего управления корабля. Я тоже для виду подавал какие-то реплики, но главным образом зорко наблюдал за лицами. Вдруг замечаю, что Серано, тот, кого в прежних донесениях я называл носатым, словно ненароком отошел к книжным полкам и обвел их взглядом, как бы совершенно рассеянным. Однако же мне показалось, что он ищет нечто вполне определенное». Оглянувшись, не следит ли кто, и это сразу усилило мое любопытство. Он вынул один из томов и принялся перелистывать страницы. Зачем-то посмотрел на свет, послюнил палец, мазнул обрез, даже попробовал его на язык. Не знаю, что означали его манипуляции, но я был заинтригован. Дальше же было вот что. Сирано поставил книгу на место и повернулся. Меня поразило выражение его лица. Оно все разрумянилось, глаза заблестели. Изображая скучливость, он медленно прошелся по комнате, а, оказавшись подле двери, выскользнул в прихожую. Я осторожно двинулся следом, думая, что сейчас он выйдет на улицу, и тогда я прослежу за ним. Очень уж странно себя вел. Однако все равно... Прошел темным коридором вглубь квартиры и прошмыгнул в кабинет. Я неслышно двинулся за ним. Припал ухом к двери. В кабинет можно попасть и другим путем из гостиной через столовую, но это могло бы привлечь внимание, чего Сирано явно хотел избежать, и вскоре мне стало ясно, почему. В кабинете у Проспера телефонный аппарат, ради которого и был предпринят весь маневр. Сирано покрутил рычажок. Полголоса назвал номер, который я на всякий случай запомнил, 3845. Потом, прикрыв ладонью раструб, сказал. — Рамуаль Семенович, это я, Лавр Жемайла. Номер уже сдали. — Отлично. Задержите. Оставьте колонку на первой полосе. Строк на 60. Нет, лучше на 90. Уверяю вас, это будет бомба. Ждите. Немедленно выезжаю. Его голос дрожал от азарта. — Вот вам и сирано. Хорош соискатель. А наши умники всю голову ломали. Откуда у репортера-курьера такая осведомленность о внутренней жизни клуба? Но каков газетчик? Давно зная, где собираются будущие самоубийцы и кто ими руководит, мистифицирует публику, изображает неустанные поиски, а тем временем сделал себе имя и, надо полагать, заработал недурные деньги. Кто знал? Лавра Жемела еще месяц назад. А теперь он звезда журналистики репортер так стремительно выскочил обратно в коридор что я едва успел прижаться к стене он меня не заметил поспешил к выходу дверь в кабинете осталась нараспашку и тут произошло еще одно странное явление противоположная дверь та что идет в столовую и была немного приоткрыта вдруг скрипнула и сама по себе закрылась клянусь вам я не выдумываю Сквозняка не было. От этого зловещего скрипа мне стало не по себе. Задрожали колени, сердце забилось учащенно, так что даже пришлось проглотить две пилюли кардиниума. Когда же я взял себя в руки и тоже выбежал на улицу, журналист уже исчез. Хотя что толку было бы за ним следить, и так понятно, что он отправился в редакцию? Очень любопытно, что за бомбу он приготовил для читателей. Ничего, мы узнаем это из утреннего выпуска московского курьера. Примите заверение в совершеннейшем к вам почтении. З. З. 17 сентября 1900 года.